На вопросы Ханкина он отвечал без малейшего намека на раздражение. Он знал Николь Мэйден все те девять лет, что ее семья жила в скалистом крае. В связи с приобретением бывшего охотничьего домика в ущелье Пэдли, теперешнего Мэйденхолла, ее родители обратились к одному из коллег Апмана, который занимался продажей недвижимости, и через него сам Апман познакомился с Мэйденами и их дочерью. Насколько мы поняли, мистер Мейден устроил Николь к вам на работу этим летом, — сказал Ханкин. Апман подтвердил это и добавил, — ни для кого не секрет. Энди надеялся, что Николь обзаведется практикой в дерби Дербишире после окончания учебы. Пока они разговаривали, он опирался на край стола, не предлагая детективам сесть. Но вдруг, словно только что осознав это, поспешно сказал, — Я совершенно забыл о приличиях. «Простите меня. Пожалуйста, присаживайтесь. Позвольте предложить вам кофе или чай. Мисс Снотграсс!» Последний призыв был обращен к открытой двери. В проеме вновь появилась секретарша. Она нацепила очки в большой оправе, придававшие ей сходство с застенчивым насекомым. «Мистер Апман?» — откликнулась она и замолчала, ожидая распоряжений. «Господа!» — обратился Апман к Ханкину и Линли. Они вежливо отказались от предложенного угощения, и мисс Снотграсс исчезла. Апман с добродушной улыбкой взирал на детективов, занимавших кресло. Сам он остался стоять. Линли заметил это и усилил бдительность. Адвокат явно поднаторел в тонком искусстве эффективной конфронтации, и его маневр был проведен весьма гладко. «А как вы сами относились к будущей работе, Николь, в Дербишире?» — спросил он Апмана. Адвокат приветливо взглянул на него. «Да я вообще не задумывался об этом. Вы женаты?» «Не довелось. Сфера моей деятельности заставляет испытывать определенный страх перед супружескими отношениями. Я специализируюсь на бракоразводных процессах. Они, как правило, быстро лишают человек романтических иллюзий. Не потому ли и Николь отказалась принять предложение Джулиана Бриттона?» «Спросил Линли». Апман удивленно поднял брови. Я понятия не имел, что он сделал ей предложение. Она не говорила вам? Она работала в моей конторе, инспектор, но я не был ее духовником. А кем вы были для нее? Вмешался Ханкин, видимо, недовольный характером последнего замечания Апмана, кроме ее нанимателя, естественно. Взяв со стола пресс-папье в виде миниатюрной скрипки, Апман пробежал пальцами по ее струнам и подергал их, «Словно проверяя настройку. Должно быть, вы хотите узнать, не было ли у нас с ней личных отношений?» «Когда мужчина и женщина постоянно работают бок о бок», — заметил Ханкин, «такие вещи порой случаются, только не со мной». «Из чего мы должны сделать вывод, что вы не были влюблены в дочь Мэйдена?» «Это я и пытаюсь сказать». Апман положил на место скрипочку и взял стаканчик с карандашами. Продолжая говорить, он извлекал оттуда карандаши, со стертым грифелем и аккуратно выкладывал их на стол рядом с собственным бедром, по-прежнему опиравшимся на край стола. Энди Мэйдену хотелось бы, чтобы между мной и его дочерью завязались более глубокие отношения. Он не раз намекал на это при случае и все время пытался свести нас, приглашая меня на ужин во время приездов. Николь на каникулы. Поэтому я понял, на что он надеется, но не смог оправдать его надежды. Почему? — спросил Ханкин. — Вас что-то не устраивало в этой девушке? — Я люблю женщин другого типа. — А к какому типу женщин она относилась? — спросил Линли. — Ну, не знаю. — Послушайте, а в чем, собственно, дело? — Я...